Глава седьмая. Кто, если не я? Моя жизнь в доме ведьмака текла довольно однообразно. Каждый день у нас проходили уроки, притом учитель говорил так быстро, что я едва успевал записывать, а к вечеру у меня болело запястье и щипало глаза. Однажды ведьмак повел меня в дальний конец деревни. Там, напротив крайнего каменного дома, кружком стояли ивовые деревья которое в графстве называют лоза. В это место не проникал солнечный свет, и здесь было мрачно. Я поднял голову и увидел привязанную к ветке веревку, на которой висел большой медный колокол. «Если кто-то нуждается в помощи, — сказал ведьмак, — они не подходят к моему дому, пока я сам не приглашу. С этим у меня очень строго». Они приходят сюда и звонят в колокол, а затем мы идем на зов. Шли недели, но в колокол так никто и не звонил. Иногда я ходил в деревню, чтобы пополнить запасы продовольствия, но на этом мои путешествия заканчивались, и мне так и не удалось уйти дальше западного сада. Мне было очень одиноко, я скучал по семье. Поэтому был рад хоть чем-нибудь заняться, чтобы не оставалось времени на грустное размышление. К вечеру я так уставал, что засыпал, едва голова касалась подушки. Ежедневные уроки – самое интересное, что со мной происходило. Но многое о неупокоенных душах, привидениях и ведьмах я не запомнил. Ведьмак сказал, что главной темой первого года обучения были домовые а также ботаника – наука о растениях, которая можно использовать как для изготовления лекарств, так и для питания, если запасы продуктов подошли к концу. Мои уроки не ограничивались лишь теорией и записями в книжке. Иногда я занимался физическим трудом, как когда-то на ферме у отца. Как-то солнечным летом утром учитель велел отложить книжку и повел меня в южный сад. С собой он дал мне лопату и длинный измерительный пруд. «Свободные домовые путешествуют по леям», — объяснил он. «Но иногда леи портятся, например, из-за урагана или землетрясения. На моей памяти в графстве не случалось сильных землетрясений. Но это не значит, что беспокоиться не о чем, ведь все леи связаны друг с другом». Если что-то произойдет с одной, даже за тысячи миль отсюда, остальные тоже пострадают. Тогда домовые застревают на одном месте на многие годы. Их мы называем естественно связанные. Такие домовые не могут уйти дальше нескольких десятков шагов, и поэтому вреда от них немного. Но только до тех пор, пока ты не подойдешь к ним поближе. Хотя иногда они могут застрять в довольно неудобных местах близко к дому или даже внутри его. Тут уж приходится связывать их, чтобы унести подальше. «Что такое лей?» — спросил я. «Тут мнения расходятся, парень», — ответил учитель. «Некоторые думают, что это древние тропы, опутывающие землю, по которым в древности ходили наши предки». Тогда люди были здоровее и счастливее, жили дольше, а нечисть знала свое место. Что же произошло? Земля покрылась льдом, а на тысячи лет ее окутал холод, пояснил ведьмак. Люди растеряли все знания, и их главной целью было выжить. Опыт, накопленный поколениями, потерял всякую ценность. Люди стремились добыть огонь, чтобы согреться, и найти пищу. Когда лед, наконец, отступил, люди превратились в охотников, одетых в шкуры животных. Они забыли, как нужно выращивать сельскохозяйственные культуры и разводить скот. Темные силы обрели небывалое могущество. Времена изменились, жизнь наладилась, хотя, как раньше, думаю, уже не будет. «Лей!» Единственное наследие того времени, но это не просто тропы. Глубоко под землей в них сосредоточена огромная сила. Свободные домовые используют эти тайные невидимые пути, чтобы передвигаться на бешеных скоростях. Именно такие домовые представляют наибольшую опасность. Они могут поселиться даже там, где им совсем не рады, что, несомненно, их очень злит. Поэтому они начинают пакостить, и тут уж наступает наш черед выполнять свою работу. Мы искусственно связываем их и закапываем в ямы. Именно этим ты сейчас и займешься. Это место вполне подойдет, — сказал учитель, указывая на землю возле большого старого дуба. Между корнями достаточно свободного пространства. Ведьмак дал мне измерительный пруд, чтобы я мог выкопать яму длиной и глубиной по 6 футов и шириной 3 фута. Жарко было даже в тени, поэтому я весь взмок. На то, чтобы вырыть яму, ушло несколько часов, а ведьмак все это время неустанно следил за тем, чтобы работа была выполнена на совесть. Затем я приготовил соляной раствор, издававший зловонный запах. Железные опилки и особый клей, сваренный из костей. «Соль может обжечь домового», — сказал учитель. «А железо поможет загнать его в яму. Когда молния попадает в землю, она теряет свой заряд. Так и железо высасывает силу из нечисти. Оно помогает обезвредить злобных домовых. Вместе соль и железо образуют крепкую преграду которую эти существа не могут преодолеть. Смесь этих веществ часто бывает весьма полезна. Я как следует размешал смесь в большом железном ведре, а затем кистью стал наносить раствор, будто краску, на внутренние стенки ямы. Чтобы обезвредить самого опасного домового, работа должна быть выполнена идеально. «Ты уж постарайся, парень!» — сказал ведьмак. — Домовой может убежать даже через дырку меньше булавочной головки. Как только работа была выполнена, а учитель удовлетворен результатом, мне приходилось снова засыпать яму землей, а затем начинать все сначала. Я выкопывал по две ямы в неделю. Это была тяжелая и утомительная работа, на выполнение которой уходило много времени. Признаюсь, мне было немного страшно, ведь совсем рядом были ямы с настоящими домовыми, и даже днем от этой мысли у меня по спине бежали мурашки. Я заметил, что ведьмак никогда не отходил от меня далеко и всегда был на стороже. По его словам, даже связанные домовые представляли немалую опасность. Еще учитель говорил, что я должен хорошо ориентироваться на местности и знать каждый уголок в графстве, все города и деревушки, а также кратчайшие пути между ними. Хоть у ведьмака в библиотеке хранилось много карт, он заставил меня рисовать свою. Как видите, легких путей мы не искали. В центре карты я нарисовал дом учителя и прилегающие к нему сады а рядом деревню и ближайший холм. Со временем я должен был дополнять ее, обозначая новые объекты. Рисование не было моей сильной стороной, а поскольку Ведьмак любил, чтобы любая работа была выполнена идеально, нетрудно догадаться, что составление карты заняло много времени. Только после долгих часов моего кропотливого труда он согласился показать мне свои карты но, кажется, я потратил больше времени на их сворачивание, чем на изучение. Я начал вести дневник. Для этого ведьмак дал мне еще одну книжечку и велел записывать все, что со мной происходит, чтобы в будущем я мог опираться на собственный опыт. Я не делал записи каждый день, иногда слишком уставал, а иногда у меня болело запястье после дневных уроков, я слишком много и быстро писал. Прошел месяц моего обучения, и однажды утром за завтраком учитель спросил. «Ну, что скажешь, парень?» Я решил, что он говорит о завтраке. Может, вместо подгоревшего бекона будет второе блюдо? Поэтому я лишь пожал плечами. Мне не хотелось обижать домового, который, скорее всего, нас слышал. «Наше ремесло очень трудное». И если ты решишь больше им не заниматься, я тебя пойму и не буду осуждать», — сказал он. Первый месяц обучения подошел к концу, и у тебя, как у каждого из моих учеников, в свое время есть возможность вернуться домой и хорошо подумать над тем, стоит ли игра свеч. Что скажешь? Я сделал над собой усилие, чтобы не выглядеть слишком радостным но не смог сдержать улыбку. Чем шире я улыбался, тем мрачнее становился ведьмак. Мне показалось, будто он хотел, чтобы я остался, но я не мог дождаться минуты, когда вновь увижу свою семью и отведаю маминой еды. Уже через час я покинул дом ведьмака. «Ты храбрый парень, да к тому же умный!» — сказал он провожая меня за ворота. «Ты прошел мои испытания, поэтому передай отцу, что если решишь продолжить обучение, я приду осенью за десятью генеями. Ты был бы прекрасным учеником, но решать тебе, парень. Если ты не вернешься сюда, я буду знать, что ты не захотел идти этим путем. Если все-таки решишься, жду тебя в течение недели и начнем пятилетнюю учебу. Я передам тебе все знания, какие у меня есть. Я отправился домой с легким сердцем. Ведьмак поставил меня перед выбором — остаться с ним или уйти. И уже в тот момент я знал, что никогда не вернусь сюда. Он занимался поистине ужасным ремеслом. Оно было невероятно опасным и обрекало на одиночество. Никому не было дела до того, жив ты или мертв. Люди хотели лишь избавиться от сущностей, которые мешали им жить, и им было совершенно неважно, чего это тебе стоит. Как-то учитель рассказывал, что однажды его чуть не убил домовой, который в мгновение ока превратился из стукача в прачника и пытался размажить ведьмаку голову огромным камнем. Учителю еще не заплатили за месяц моего обучения. Он придет за деньгами только весной, а до нее еще так далеко. Когда я шел домой, то подумал, что совсем не прочь стать фермером. Путь домой был не близким. Он занял целых два дня, поэтому у меня было достаточно времени поразмыслить. Я вспоминал о том, как скучно мне жилось на ферме. Смогу ли я провести там остаток своих дней? Потом я подумал, как сильно расстроится мама, узнав о моем решении вернуться домой. Она всегда мечтала, чтобы я стал учеником ведьмака и занимался его ремеслом. К вечеру я увидел, что запасы сыра, который учитель дал мне с собой, подошли к концу. На следующий день я остановился лишь раз, чтобы помыть ноги в ручье, и пришел домой прямо перед вечерней дойкой коров. Отворив калитку, во дворе я увидел отца, шедшего в сторону сарая. При виде меня его лицо озарила радостная улыбка. Я решил помочь ему с Дойкой, чтобы мы могли спокойно обо всем поговорить, но он посоветовал мне сначала пойти к матери. — Она так скучала по тебе, сынок! Как же она будет рада тебя видеть! Отец похлопал меня по спине и пошел доить коров. Не успел я сделать и полдюжины шагов, как увидел Джека, выходящего из амбара. «Почему ты так рано вернулся?» — спросил он холодно. Мне показалось, что брат был мне совсем не рад. Он попытался улыбнуться, но это было больше похоже на усмешку. «Ведьмак разрешил мне навестить родных и подумать, хочу ли я продолжать обучение». «И что ты решил?» Сначала я поговорю об этом с мамой. А потом, как всегда, сделаешь по-своему. Теперь я уже не сомневался в том, что Джек подсмеивается надо мной. Почему он мне не рад? Должно быть, в мое отсутствие что-то произошло. Неужели он не хотел, чтобы я вернулся? — Не могу поверить, что ты осмелился взять трутницу отца, — проворчал Джек. — Он сам мне ее дал, — ответил я. Он предложил ее тебе из вежливости. Это совсем не значит, что ее нужно было брать. Ты всегда думаешь только о себе. Подумал бы об отце, ему она была так дорога. Я ничего не ответил, потому что не хотел начинать ссору. Брат был неправ. Без сомнения, отец хотел, чтобы трудница хранилась у меня. Раз уж я здесь, то буду теперь вам помогать. Попробовал я сменить тему. «Если хочешь быть полезным, то иди и покорми свиней!» — крикнул Джек и зашагал прочь. Это занятие никто из нас не любил. Волосатые и вонючие свиньи всегда такие голодные, что спиной к ним лучше не поворачиваться. Несмотря на неприязнь Джека, я все равно был рад вернуться к семье. Я посмотрел в сторону дома. Мамины кусты роз закрывали почти всю заднюю стену. Они росли хорошо даже на северной стороне. Сейчас бутоны только начинали распускаться, но к середине июня вся стена будет усыпана красными цветками. Задняя дверь всегда плохо открывалась, потому что однажды в нее ударила молния. Дверь сгорела, и ее пришлось заменить, но проем слегка перекосило. Я с трудом смог ее открыть, и, войдя в комнату, Сразу увидел маму, которая улыбалась мне лучезарной улыбкой. Она сидела в старом кресле-качалке в дальнем углу комнаты, где всегда царил полумрак, так как туда не проникал солнечный свет. От яркого света у мамы болели глаза, поэтому она больше любила зиму, а на лето предпочитала ночную темноту дневному пеклу. Мама была очень рада меня видеть и сначала я решил не говорить ей, что вернулся домой на совсем. Я старался выглядеть бодрым и счастливым, но, увы, мама заметила, что меня что-то беспокоит. Мне никогда не удавалось что-либо от нее скрыть. «Что случилось?» — спросила она. Я пожал плечами и попытался улыбнуться, но, кажется, даже мой брат умел лучше скрывать свои чувства. «Ты можешь мне все рассказать», — сказала мама. «Не держи это в себе». Я долго молчал, пытаясь подобрать нужные слова. Мама раскачивалась в кресле все медленнее, пока вовсе не остановилась. Это всегда был плохой знак. Я прошел все испытания мистера Грегори и теперь должен решить, продолжать заниматься его ремеслом или нет. «Мам...» «Но мне так одиноко», — признался я, — «это еще хуже, чем я ожидал. У меня нет друзей и не с кем даже поговорить. Я бы хотел остаться дома и работать на ферме». Я собирался напомнить ей, как счастливо мы жили все вместе, когда братья еще не уехали, но промолчал. Я знал, что мама по ним сильно тоскует. Я надеялся, что она мне посочувствует, но ошибся. Мама долго молчала, прежде чем заговорить. И я даже слышал, как Элли, тихо напивая, подметает пол в соседней комнате. Тебе одиноко? Спросила она, но в ее голосе было больше злости, чем сочувствия. Как тебе может быть одиноко? У тебя же есть ты. Разве не так? Если ты потеряешь себя, то тогда тебе точно станет одиноко. «Перестань жаловаться. Ты уже почти взрослый мужчина, а мужчина должен работать. С древних времен мужчины делали то, что им не очень-то по душе. Чем же ты лучше их? Ты седьмой сын седьмого сына и должен выполнить свое предназначение». «Но у мистера Грегори были и другие ученики», — сказал я, не подумав. Любой из них может вернуться и охранять графство от нечисти. Почему это должен быть именно я?» «Он учил многих, но лишь немногие были достойны этого», — возразила мама. «Его ученики были слабаками или калеками. Они сошли с правильного пути и берут деньги ни за что. Остался только ты, сынок. Ты — последняя надежда графства». «Кто-то должен противостоять силам тьмы, и только ты способен на это!» Она снова начала раскачиваться в кресле. «Я рада, что мы поговорили и все выяснили. Будешь ждать ужина или поешь, как только все будет готово?» — спросила мама. «Я весь день ничего не ел, мам. Даже не завтракал. На ужин рагу из кролика. Это должно тебя немного взбодрить». Я сел за стол, чувствуя небывалую грусть, а мама суетилась у печки. Рагу из кролика пахло так восхитительно, что у меня даже слюнки потекли. Никто не готовил лучше мамы, и только ради этого ужина стоило вернуться домой. Мама с улыбкой поставила передо мной тарелку с горячим рагу и сказала, «Пойду приготовлю твою комнату. Можешь погостить у нас несколько дней». Я пробормотал «спасибо» и тут же принялся за еду. Как только мама ушла наверх, в кухню вошла Элли. «Я очень рада, что ты вернулся, Том», — сказала она с улыбкой. Посмотрев на мою полную тарелку, Элли намазала маслом три ломтя хлеба и дала мне, а затем села напротив. Я мигом все съел, собрав хлебом остатки подливки. «Ну что, тебе уже лучше?» Я кивнул и изобразил слабое подобие улыбки, но это не сработало. Элли нахмурилась. «Я случайно услышала ваш разговор с мамой», — сказала она. «Мне кажется, все не так плохо. Тебе тяжело, потому что эта работа новая и необычная, но скоро ты привыкнешь. К тому же тебе не обязательно сейчас же туда возвращаться. Побудешь дома несколько дней, развеешься». Помни, что мы всегда будем тебе рады, даже когда ферма перейдет к Джеку. Джек не слишком обрадовался моему появлению. Почему ты так решил? Он был со мной очень холоден и явно не хочет, чтобы я тут оставался. Не переживай так из-за своего брата. Я с ним поговорю. Тут я улыбнулся от всей души. Мама была права, сказав однажды, что Элли из Джека веревки бьет. Вот что его действительно беспокоит. Элли погладила себя по животу. «Сестра моей матери умерла в младенчестве, и наша семья до сих пор об этом помнит. Джек очень нервничает, но я абсолютно спокойна, ведь никто не сможет присмотреть за мной лучше твоей мамы». Немного помолчав, она добавила. И есть еще кое-что. Джек волнуется из-за твоей новой работы. «Когда я уходил месяц назад, его это совсем не беспокоило», — сказал я в недоумении. «Он просто не подавал виду, но он беспокоится. Ты же его брат. Ремесло ведьмака пугает, люди не чувствуют себя в безопасности. Может, если бы ты покинул дом прямо сейчас, было бы лучше». Джек сказал, что с тех пор, как ты ушел в лес вверх по холму, собаки стали неспокойны, а сейчас они и вовсе не подходят к северному пастбищу. Ему кажется, что ты разбудил какую-то неведомую силу. — Все дело именно в этом, — сказала Элли, дотронувшись до живота. Он просто беспокоится за свою семью и пытается ее защитить. Но ты не переживай, все уладится само собой. Я провел дома три дня, стараясь казаться бодрым и веселым, но меня не покидало ощущение, что пора уходить. Мама была единственной, с кем мне удалось попрощаться. Мы сидели на кухне, и она, сжав мою руку, говорила, что очень мною гордится. — Ты не просто седьмой сын седьмого сына, — сказала она с теплой улыбкой. — Ты моя плоть и кровь, и у тебя есть силы, чтобы выполнить свое предназначение. Я кивнул, потому что хотел, чтобы мама была счастлива. Как только я вышел за ворота, улыбка тут же сползла с моего лица. С тяжелым сердцем я потащился назад, к дому ведьмака, чувствуя огромное разочарование и обиду от того, что мама не позволила мне остаться. Всю дорогу до на дождь лил, как из ведра. Я промок, замерз и чувствовал себя несчастным. К моему удивлению, Щеколда поднялась сама. Я даже не успел до нее дотронуться, и калитка открылась. Это был своеобразный знак приветствия. Такое мог сделать только ведьмак. Я должен был обрадоваться, но по спине побежали мурашки. Я трижды постучал в дверь, но потом заметил, что ключ был в замке. Поскольку мне никто не открыл, я повернул ключ, и дверь с легкостью отворилась. Я обошел все комнаты внизу, кроме одной, звал на лестнице. Ответа не было, и я рискнул зайти на кухню. В очаге горел огонь, а стол был накрыт на одного. В центре стояло блюдо с тушеным мясом. Я был так голоден, что сразу же набросился на еду, и только потом заметил записку под солонкой. Ушел на восток, на пенду. Там появилась ведьма, так что меня не будет некоторое время. Чувствую себя как дома, но не забудь сходить за продуктами. Мой мешок, как обычно, у мясника. Иди сначала к нему. Пендл — это большой холм, почти гора, в восточной части графства. Это место населяют множество ведьм, и в одиночку туда лучше не ходить. Я еще раз вспомнил о том, как опасна работа ведьмака. Вот досада. Все это время я ждал, когда произойдет что-нибудь интересное. И именно в этот момент меня не оказалось рядом, и ведьмак отправился в путь один. Той ночью я спал хорошо, но сон мой был неглубоким, поэтому звон колокола к завтраку я услышал. Я спустился вниз вовремя, и на кухне меня ждала лучшая яичница с беконом, что я когда-либо ел в доме ведьмака. Мне так понравилась еда, что, встав из-за стола, я громко произнес слова благодарности, которые по обыкновению говорил мой отец после каждого воскресного обеда. «Это было превосходно! Мое почтение повару!» Стоило мне это сказать... Как в камине ярко вспыхнул огонь, и я отчетливо услышал мурчание кошки. Животного видно не было, но звук был таким громким, что, клянусь, в окнах задрожали стекла. Значит, домовому мои слова точно понравились. Довольный собой, я отправился в деревню пополнить запасы продуктов. На голубом безоблачном небе ярко светило солнце, пели птички, и после вчерашнего сильного ливня. Мир будто преобразился и засверкал яркими красками. Сначала я пошел к мяснику и забрал мешок ведьмака, затем зашел к зеленщику и напоследок заглянул к булочнику. Неподалеку у стены стояли деревенские мальчишки. На этот раз говоря с бычьей шеей с ними не было, да и самих мальчиков было не так много. Вспомнив слова учителя, я, не раздумывая, подошел к ним и сказал — Мне очень жаль, что все так вышло в прошлый раз. Я новичок, и еще мало знаю. Мистер Грегори разрешил мне дать каждому из вас по яблоку или пешке. С этими словами я открыл мешок и протянул каждому мальчику обещанные продукты. Они вытаращили глаза и в растерянности поблагодарили меня. Наверху холма на поляне меня кто-то ждал. Это была девочка Алиса, которая не любила выходить на солнечный свет. «Хочешь, я угощу тебя яблоком или пешкой?» — спросил я. К моему удивлению, она покачала головой. «Я не голодна, спасибо», — ответила она. «Но ты можешь кое-что для меня сделать. Мне нужна помощь, и ты должен сдержать свое обещание». Я пожал плечами. «Обещание на то и обещание» чтобы его выполнять. Да и был ли у меня выбор? «Скажи, что тебе нужно, и я постараюсь сделать все, что в моих силах», ответил я. Алиса широко улыбнулась и засветилась от счастья. На ней было черное платье и остроносые туфли, но эта улыбка заставила меня забыть обо всем. Тем не менее, ее следующие слова испортили весь остаток дня и не на шутку обеспокоили меня. «Сейчас я тебе ничего не скажу», — произнесла она. «Вечером, после захода солнца, приходи к колоколу старины Грегори. И я в него позвоню». Я услышал звон колокола незадолго до заката и с тяжелым сердцем отправился вниз по холму к кивовым деревьям. Зачем Алиса звонила в него? Нельзя было этого делать, ведь вряд ли у нее есть дело к ведьмаку. Последние лучи солнца купали вершины холмов в оранжевом зареве, а ивовые деревья внизу уже были в тени. Я вздрогнул, когда увидел, с какой силой девочка дергала за веревку. Несмотря на худобу и тонкие руки, она, видимо, была очень сильной. Когда я подошел ближе, она перестала звонить и уперла руки в бока, а ветки продолжали трястись у нее над головой. Мы долго смотрели друг на друга, и тут я увидел у ее ног корзину, накрытую черной тканью. Она подняла корзину и передала мне. — Что это? — спросил я. — Это для тебя. Ты должен сдержать обещание. Я взял корзину, но меня по-прежнему мучило беспокойство. Я уже собирался приподнять ткань, чтобы посмотреть на содержимое, но Алиса остановила меня. Нет. «Не надо!» — резко сказала она, и в ее голосе послышались недобрые нотки. «В корзину не должен попасть воздух, а то они испортятся!» «Что там?» — снова спросил я. С каждой минутой становилось темнее, и я стал нервничать не на шутку. «Просто лепешки!» «Большое спасибо!» — сказал я. «Только они не для тебя!» — сказала девочка, и в уголках ее рта заиграла хитрая улыбка. Лепешки для мамаши Малкин!» Я потерял дар речи, а по спине пробежал холодок. «Мамаша Малкин! Это же живая ведьма, которую ведьмак посадил в яму у себя в саду!» «Не думаю, что мистеру Грегори это понравится», — сказал я. «Он велел мне держаться от нее подальше!» «Старина Грегори очень жестокий человек». «Бедная мамаша Малкин сидит в сырой земле уже 13 лет. Не слишком ли суровое наказание для старой женщины?» Я пожал плечами. Мне и самому это не нравилось. С другой стороны, значит, у учителя была на то веская причина. «Послушай», — продолжала Алиса, — «старина Грегори ни о чем не узнает. Ты просто ее немного утешишь, ведь это ее любимые лепешки. Они помогут ей согреться. «В этом же нет ничего плохого!» По телу вновь побежали мурашки. С Алисой было трудно поспорить. «Просто приноси ей по лепешке каждую ночь. Тут три лепешки на три ночи. Лучше приходи к ней в полночь. В это время она очень голодная. Первую отнеси сегодня же». Алиса уже собралась уходить, но остановилась и добавила с улыбкой. «Мы могли бы подружиться, ты и я», — хихикнула она и исчезла во мраке наступающей ночи. Глава восьмая. Мамаша Малкин. Когда я вернулся в дом ведьмака, меня охватило сильное беспокойство, и чем больше я думал о том, что произошло, тем больше удивлялся самому себе. Я знаю, что сказал бы на это учитель. Во-первых, он бы сразу выбросил лепешки, а затем долго читал бы нотации о ведьмах и девочках в остроносых туфлях. Но его здесь не было. Я решил пойти в восточный сад, где в ямах томились ведьмы, по двум причинам. Первой было обещание, данное Алисе. Отец всегда говорил: никогда не давай обещание, если не уверен, что сможешь его выполнить. Поэтому у меня просто не было выбора. Отец научил меня отличать плохое от хорошего, и то, что я стал учеником ведьмака, не делало меня другим человеком. Вторая причина заключалась в том, что я не мог жить спокойно, зная, что старая женщина столько времени сидит в сырой земле. Одно дело поступить так с мертвой ведьмой, но ведь эта ведьма живая. Я не переставал гадать, какое ужасное преступление она могла совершить, чтобы заслужить такое жестокое наказание. Что такого может случиться, если я принесу мамаше Малкин три лепешки? Это подбодрит ее и поможет согреться, только и всего. Ведьмак советовал мне довериться интуиции. Взвесив все «за» и «против», я решил, что поступаю правильно. Самым страшным было то, что мне самому придется нести и лепешки, да еще в полночь. К тому времени наступит непроглядная темнота, особенно если на небе не будет луны. Взяв корзину, я пришел в восточный сад. Было довольно темно, но кое-что можно было разглядеть. К тому же у меня было хорошее зрение, которое я унаследовал от матери. Небо было безоблачным и лунный свет помогал лучше ориентироваться. Подойдя ближе к деревьям, я почувствовал холод и задрожал. Когда я оказался у первой могилы с каменной оградой и 13 железными прутьями, холод стал еще нестерпимее. Тут была похоронена первая ведьма, как говорил ведьмак, слабая и не представляющая опасности. Я убеждал себя, что ее бояться не стоит и всеми силами старался в это поверить. Я был полон решимости отнести лепешки мамаше Малкин, но одно дело делать это днем, а другое — в полночь, под покровом ночи. Признаюсь, я уже не был так уверен в правильности своей затеи. Учитель велел ни при каких обстоятельствах не приходить сюда ночью. Он предупреждал меня об этом не раз. Значит, это было действительно важно а я его ослушался. Повсюду были слышны едва различимые звуки, шорохи, шуршания. Скорее всего, их издавали маленькие зверьки, потревоженные моим появлением, но они напоминали о том, что мне нельзя здесь находиться. Ведьмак говорил, что две другие ведьмы были в шагах в двадцати от первой могилы. Внимательно посчитав шаги, Я оказался у второй могилы, как две капли воды, похожие на первую. Я подошел ближе и присмотрелся. Над ней тоже были железные прутья, и хорошо утоптанная земля была без единой травинки. Ведьма, покоящаяся здесь, была мертвой, но все еще опасной. Ее похоронили вниз головой, а значит, где-то совсем рядом были ее пятки. Вдруг мне почудилось какое-то движение, что-то шебельнулось. Возможно, это была игра моего воображения, а, возможно, пробежал мелкий зверек, мышь или землеройка. Я быстро отпрянул. А вдруг это палец? Сделав еще три шага, я оказался на месте. В этом сомнений не было. У этой могилы тоже была каменная ограда и тринадцать железных прутьев. Однако она все же отличалась от остальных. Во-первых, могила была не продолговатой, а квадратной. Во-вторых, она была больше по размеру, где-то 4 на 4 шага. В-третьих, яма под прутьями была не засыпана. Я замер и прислушался. Тишину нарушало лишь шуршание ночных зверей и едва ощутимый легкий ветерок. Вдруг я заметил, что и он стих. В лесу воцарилась неестественная тишина. Я прислушивался к ведьме, а теперь она слушала меня. Казалось, тишина длилась целую вечность, пока я не услышал дыхание из ямы. Я сделал еще несколько шагов вперед и оказался у самого края могилы. Мои сапоги касались каменной ограды. Вдруг я вспомнил, что учитель говорил мне о мамаше Малкин. Почти вся ее сила ушла в землю, но она бы с радостью поживилась таким мальчишкой, как ты. Слова ведьмака заставили меня сделать шаг назад. Что, если из ямы появится рука и схватит меня за лодыжку? Пора было действовать, и я тихо позвал в темноту. Мамаша Малкин, я кое-что. Принес для вас. Это подарок от вашей семьи. Вы меня слышите? Ответа не последовало, но дыхание явно участилось. Я был полон решимости покончить с этим и вернуться в теплый дом ведьмака. Поэтому отодвинул ткань на корзине и засунул в нее руку. Пальцы нащупали лепешку. Она была липкой и какой-то мягкой. Я достал ее и вытянул руку. «Это лепешка», — мягко сказал я. «Надеюсь, от нее вам полегчает, а завтра я принесу еще одну». С этими словами я выпустил лепешку из рук, и она полетела в темную яму. Нужно было сразу уходить из этого опасного места, но я прислушивался еще несколько секунд. Не знаю, что я хотел услышать, но это стало моей ошибкой. В яме послышалось движение, будто что-то поползло по земле, а потом я услышал, как ведьма ест лепешку. Мои братья едят, издавая не слишком приятные звуки, но этот был куда хуже. Ведьма чавкала громче, чем свиньи, когда роются в помоях. Тяжело дыша, она сопела, фыркала и жевала. Не знаю, понравилась ли ей лепешка, Но шумела она сильно. Той ночью я не сомкнул глаз. Я постоянно вспоминал о темной яме и думал о том, что мне снова предстоит туда вернуться следующей ночью. К завтраку я спустился вовремя, но бекон оказался подгорелым, а хлеб зачерствел. Я ничего не понимал. Я же только вчера купил свежий хлеб у булочника. Кроме того, прокисло молоко. Может быть, домовой на меня зол? Неужели он узнал, куда я ходил ночью? А вдруг испорченный завтрак — это предупреждение? Я привык к тяжелому труду на ферме. Ведьмак не оставил мне никаких заданий, поэтому мне весь день нечем было заняться. Я подумал, что учитель вряд ли обидится, если я схожу в библиотеку и что-нибудь почитаю. Но, к несчастью, дверь была заперта. Мне оставалось только отправиться на прогулку. Я решил осмотреть поля и сначала забрался на Клин-Парлик, с вершины которого открывался потрясающий вид. День был ясный и солнечный, и я видел графство как на ладони. Вдалеке, на северо-западе, виднелось манящее синее море, а по бокам бесконечной вереницей тянулись холмы. Их было так много, что, казалось, и жизни не хватит, чтобы их обойти. Рядом располагалась волчья пустошь, и я задумался, а есть ли поблизости волки. Эти звери очень опасны, и говорят, что в зимнюю стужу они охотятся целыми стаями. Сейчас была весна, и следов их пребывания я не заметил, но это совсем не означало, что я был в безопасности. Я вдруг осознал, как должно быть страшно на холмах во мраке ночи. Хотя и не так страшно, как кормить мамашу Малкин лепешками в полночь. Солнце уже начало садиться на западе, и мне пришлось спуститься и идти обратно в Чиппенден. В полночь я снова нес корзину в непроглядную тьму сада. На этот раз я решил сделать все намного быстрее. Подойдя к могиле, я сразу же бросил в яму лепешку и вдруг заметил то, что заставило сердце уйти в пятки. Железные прутья над могилой были погнуты. Прошлой ночью они лежали параллельно друг к другу, но сейчас, в середине, прутья были широко раздвинуты, и туда с легкостью можно было просунуть голову. Может быть, их погнул тот, кто случайно забрел в сад, но это вряд ли. Ведьмак упоминал, что дом и сад, хорошо охранялись от чужаков. Не знаю, кто и как их охранял, но я догадывался, что без домовых тут не обошлось. Значит, это точно была ведьма. Должно быть, она вскарабкалась по стенкам ямы и попыталась выбраться. И тут меня осенило. Как же я был глуп, ведь лепешки возвращали ей силу. Я услышал, как она принялась за вторую лепешку, издавая те же противные звуки — чавканье, фырканье и сопение, Я побежал домой, продираясь сквозь лесную чащу. Я понял — третья лепешка ей уже не потребуется. После еще одной бессонной ночи я решил пойти к Алисе и отдать ей последнюю лепешку, а заодно объяснить, почему не смогу сдержать обещание. Но сначала девочку нужно было найти. Сразу после завтрака я отправился в лес, где мы впервые встретились, и обошел его весь до самого конца. При встрече она сказала, что живет в той стороне, но я не нашел ни одного дома. Вокруг были лишь холмы, долины, и в отдалении виднелся соседний лес. Я решил действовать по-другому и пошел разузнать об Алисе в деревню. На удивление, на улочках было мало людей, но, как я и ожидал, У булочной по обыкновению стояли несколько мальчишек. Наверное, это было их любимое место, ведь вокруг витали аппетитные запахи свежеиспеченного хлеба. Я ожидал, что они встретят меня более приветливо, ведь в прошлый раз я угостил их яблоками и лепешками. Может быть, все дело было в толстом парне-главаре, который на этот раз был с ними. Тем не менее, они меня выслушали. В подробности я не вдавался, Просто сказал, что ищу девочку, которую встретил в лесу. Я знаю, где она живет, сердито сказал главарь. Но только глупец осмелится туда идти. Почему же? Ты разве не слышал, что она сказала? Спросил он, удивленно поднимая брови. Костлявая Лизи, ее тетка. Кто такая костлявая Лизи? Они переглянулись так, будто я сошел с ума. Почему все они слышали, кроме меня? Лизи и ее бабушка провели здесь целое лето, пока их не прогнал Грегори. Мой отец даже запрещает произносить их имена вслух. Они в этих краях самые страшные ведьмы. А еще с ними жило какое-то ужасное существо. Оно было похоже на мужчину, но у него было столько зубов, что в человеческий род они бы не поместились. Вот что мне рассказывал о них отец. Той зимой, с наступлением сумерек, люди даже не выходили из дома. Какой же из тебя ведьмак, если ты ничего не слышал о костлявой Лизе? Я и понятия ни о чем не имел. Какой же я глупец. Если бы я только рассказал ведьмаку о том разговоре с Алисой, он бы понял, что Лизе вернулась и предпринял бы что-нибудь. По словам отца здоровяка с просячьими глазками, Костлявая Лиззи жила на ферме в трех милях на юго-восток от дома ведьмака. Много лет в ту сторону никто не забредал. Скорее всего, там и жила ведьма, а Алиса как раз указывала в ту сторону. В этот момент из церкви вышли несколько человек с каменными лицами во главе со священником. Они свернули за угол и пошли вверх по улице в сторону холмов. Все были в теплой одежде, а в руках несли палки. Что все это значит? – спросил я. Прошлой ночью пропал ребенок, – сказал один из мальчишек, сплюнув на землю. Трехлетний ребенок. Все думают, что он заблудился и пошел в ту сторону. Это не последнее исчезновение, помяни мое слово. На ферме у долгого хребта два дня назад тоже пропал ребенок. Он даже еще ходить не умел, так что его кто-то утащил. Говорят, что это волки. Зима была долгой и суровой, вот голод и заставил их вернуться. Дом Кослявой Лизи был относительно недалеко. Даже зайдя домой за корзинкой Алисы, я потратил на дорогу меньше часа. Днем я приподнял черную ткань, покрывающую корзину, и решил рассмотреть последнюю из трех лепешек. Она отвратительно пахла, а на вид была еще хуже. Кажется, она была приготовлена из кусочков мяса, хлеба и еще чего-то непонятного. Все ингредиенты были сырые. Лепешка была черного цвета и очень липкой. Потом я заметил, что по ней ползают мерзкие белые личинки, и меня передернуло от отвращения. Я спустился вниз по холму к ферме. Она выглядела неухоженной и заброшенной. Забор был сломан, сарай стоял почти без крыши, и к тому же нигде не было видно животных. Кое-что меня особенно обеспокоило. Из трубы шел дымок, значит, кто-то точно был дома. Я невольно вспомнил о странном существе с множеством зубов. А чего я, собственно, ожидал? Я знал, что все будет не так просто. Как я мог поговорить с Алисой, не попавшись на глаза, остальным членом ее семьи. Пока я в нерешительности стоял на склоне холма, раздумывая, что же делать дальше, все разрешилось само собой. Из задней двери дома вышла худенькая темная фигурка и начала взбираться вверх по холму. Это была Алиса. Но как она могла догадаться о моем присутствии? От дома меня отделяли высокие деревья, а окна выходили в другую сторону. Все же она оказалась здесь не случайно. Она шла прямо ко мне и остановилась в пяти шагах. «Что тебе нужно?» — прошипела она. «Какой же ты глупый! Тебе повезло, что все уже спят!» «Я не могу сделать то, что обещал», — сказал я, отдавая ей корзину. Алиса скрестила на груди руки и нахмурилась. «Почему это?» — спросила она угрожающе. «Ты обещал. Разве не так?» «Ты не сказала мне о последствиях. Она уже съела две лепешки и стала намного сильнее. Ведьма умудрилась погнуть прутья над ямой. Еще одна лепешка, и она вылезет из могилы. Сдается мне, ты об этом знала заранее. Разве не этого ты добивалась?» Грозно сказал я, начиная терять терпение. «Ты обманула меня!» поэтому я тебе больше ничего не должен». Она сделала шаг вперед, и я заметил тень страха в ее глазах. «Это не я придумала. Они заставили меня это сделать». Девочка махнула рукой в сторону дома. «Если ты не сдержишь обещание, нам обоим не поздоровится. Беги в сад и отдай ей третью лепешку. Что такого случится?» «Мамаша Малкин сполна расплатилась за свои грехи. Пора ее отпустить. Она уйдет и никогда больше тебя не потревожит». «Думаю, мистер Грегори неспроста посадил ее в яму. Наверняка на то была веская причина», — медленно сказал я. «Я новичок и мало что понимаю. Откуда я могу знать, как лучше поступить? Когда он вернется, я все ему расскажу». Алиса загадочно улыбнулась. «Обычно так улыбаются, когда знают что-то, о чем ты и не догадываешься». «Он не вернется», — сказала она. «Лиззи все продумала. У Пендла живут ее друзья, которые сделают все, о чем она их попросит. Они провели старину Грегори. Наверное, он это понял уже по пути туда, но поздно. Думаю, он уже мертв и лежит в глубокой яме». Подожди немного и поймешь, что я права. Скоро даже в его доме будет небезопасно. Однажды ночью они придут и за тобой, если, конечно, ты нам сейчас не поможешь. Тогда они, возможно, оставят тебя в покое». Не успела она договорить, как я уже бежал вверх по холму. Кажется, Алиса окликнула меня несколько раз, но я уже ничего не слышал. В голове вертелись только ее слова о ведьмаке. Только потом я понял, что до сих пор держу корзину с лепешкой, и сразу же выбросил ее в реку. Вернувшись в дом ведьмака, я попытался осознать, что произошло. Все было заранее спланировано. Они специально выманили учителя из дома, зная, что я новенький, и меня будет легко обвести вокруг пальца. Мне не верилось, что ведьмака можно было так легко убить, ведь у него очень богатый опыт в своем деле. В любом случае, на него надеяться было бессмысленно. В ближайшее время он не вернется, поэтому я должен был сам остановить мамашу Малкин. Мне срочно нужна была помощь, и я даже подумывал о том, чтобы пойти в деревню. Но тут мне в голову пришла идея получше и я пошел на кухню и сел за стол. Говорил я быстро, так как не знал, что могло произойти в следующее мгновение. Я рассказал обо всем, что произошло, ничего не утаивая. Затем я признался, что сам во всем виноват, и попросил о помощи. Даже не знаю, чего я ожидал. Я был очень расстроен и напуган, поэтому не чувствовал себя глупо, говоря сам с собой. Ответа не последовало, и я понял, что напрасно трачу время. С чего это домовой вдруг станет мне помогать? Он был пленником, искусственно привязанным ведьмаком к дому и саду, обыкновенным рабом, мечтающим о свободе. Возможно, он даже порадовался моим неприятностям. Я уже собирался выйти из кухни, как вдруг вспомнил слова отца, которые он обычно говорил перед поездками на местный рынок. У каждой вещи есть своя цена. Главное, чтобы она оказалась выгодной для обеих сторон. Я решил заключить с домовым сделку. «Если ты мне сейчас поможешь, я этого не забуду», — сказал я. «Когда я сам стану ведьмаком, то каждое воскресенье у тебя будет выходной. В эти дни я сам буду готовить себе еду, а ты сможешь отдохнуть и заняться чем пожелаешь». Вдруг что-то потерлось о мои ноги, и я услышал тихое мурчание. Из-под стола выпал с большой рыжий кот и направился к двери. Здравый смысл подсказывал мне, что, должно быть, он все это время сидел под столом. Я вышел за котом в коридор, поднялся по лестнице и оказался перед закрытой дверью в библиотеку. Кот потерся о дверь, будто это была ножка стола. Дверь со скрипом отворилась, и за ней я увидел огромное количество книг, аккуратно стоящих на полках. Столько невозможно прочитать и за всю жизнь. Я вошел в комнату, не зная, с чего начать. А когда повернулся, кота уже нигде не было. На обложке каждой книги было название. На нескольких на греческом, но в основном на латинском. В библиотеке было так же чисто, как на кухне ни пыли, ни паутины. Я прошел вдоль первого ряда, и у окна заметил три полки с книжками в кожаных переплетах. Одну из таких книжек учитель дал мне для записи. На верхней полке стояли книги побольше, с датами на обложках. В каждой из них были записи за пять лет. Я взял с полки одну из них и осторожно открыл. Полистав страницы, я узнал почерк ведьмака. Это был своего рода дневник, в котором учитель записывал всю свою работу, время, затраченное на походы, и плата. Но самое главное, там было подробно описано, как бороться с каждым домовым, призраком или ведьмой. Я поставил книгу обратно и взглянул на корешки остальных книг. Самые новые охватывали события последних лет а самое старое — то, что происходило сотни лет назад. Либо ведьмак был старше, чем мне казалось, либо старые записи были сделаны другими ведьмаками, жившими тут давным-давно. Я вдруг понял. Даже если Алиса окажется права, и ведьмак не вернется, я смогу обучиться его ремеслу по этим многочисленным дневникам. Где-то среди тысяч страниц есть именно то, что мне сейчас так необходимо. Но как же мне это отыскать? Ведь потребуется много времени. Ведьма провела в яме последние 13 лет. Значит, где-то должно быть написано, как ведьмаку удалось ее туда посадить. Вдруг на нижней полке я обнаружил кое-что получше. Там стояли большие книги, каждая из которых посвящалась отдельной теме. Например, на одной было написано «Драконы и черви». Книги были расставлены в алфавитном порядке, поэтому мне не составило труда найти именно то, что я искал. «Ведьмы». Дрожащими руками я открыл книгу и увидел, что она разделена на четыре части. Злонравные, благодушные, ложные, неведающие. Я начал с первой части. Все было исписано рукой ведьмака и расположено в алфавитном порядке. Я сразу нашел нужную страницу с заголовком «Мамаша Малкин». Дело оказалось хуже некуда. Мамаша Малкин была самой злой ведьмой всех времен. Она много где жила и везде творила ужасные злодеяния. Самое страшное происходило на болоте к западу от графства. Она жила на ферме и предлагала коров беременным незамужним женщинам. Некоторых из них больше никогда не видели. С тех самых пор ее и прозвали «Мамаша». У ведьмы был сын, молодой человек по имени Клык, наделенный невероятной физической силой. У него были очень большие зубы, которые пугали всех вокруг, поэтому никто не решался подходить близко к их дому. В конце концов, местные жители набрались храбрости, и заставили мамашу Малкин убраться в пендл. После ее ухода вокруг дома было найдено много могил с костями и гниющей плотью. В основном это были остатки младенцев, которых она убивала ради крови, а также тела молодых женщин со сломанными ребрами и конечностями. Деревенские мальчишки упоминали о странном существе с большими зубами. Так может, это и есть клык? Сын мамаши Малкин, который и убил тех женщин. Мои руки так дрожали от ужаса, что я едва мог держать книгу. Некоторые ведьмы использовали костяную магию. Они были некромантами и питались душами умерших. Мамаша Малкин была еще хуже. Она использовала кровную магию, то есть питалась человеческой кровью и особенно кровью младенцев. Я вспомнил о черных липких лепешках и содрогнулся. На долгом хребте пропал ребенок, который даже не умел ходить? Что если его украла костлявая Лизи? Вдруг лепешка была пропитана его кровью? А что случилось с тем ребенком, которого искали жители деревни? Что, если костлявая Лизи утащила и его? чтобы мамаша Малкин смогла им подкрепиться, когда вылезет из ямы. Значит, ребенок сейчас может находиться в доме Костлявой Лизи. Я заставил себя продолжить чтение. 13 лет назад, ранней зимой, мамаша Малкин и ее внучка Костлявая Лизи поселились в Чипендене. Вернувшись из зимнего дома в Англзарке, ведьмак решил не терять времени зря и начал борьбу с ведьмами. Он изгнал костлявую Лизи и, связав мамашу Малкин серебряной цепью, посадил ее в яму в своем саду. Казалось, ведьмака мучили сомнения. Ему совсем не хотелось хоронить ее заживо, но выбора не было, и он объяснил почему. Убивать ведьму было слишком рискованно. Она обладала огромной силой и могла воскреснуть, став еще более опасной. Хватит ли у нее сил убежать? Еще одна лепешка, и она запросто согнет железное прутья и вылезет из могилы. Третью порцию она уже не получит, но вдруг и двух достаточно. В полночь она может выбраться из ямы. Что же мне тогда делать? Если бы мамашу Малкин удалось связать серебряной цепью, Ее следовало бы закрепить поперек ямы, чтобы ведьма не выбралась. К сожалению, серебряная цепь всегда хранилась в сумке ведьмака, а и он унес с собой. При выходе из библиотеки я увидел длинный список на пожелтевшей бумаге, висевшей на двери. На нем рукой ведьмака было написано 30 имен. Мое имя, Томас Джей Уорд, было в самом низу, а над ним имя Билли Брэдли. Оно было зачеркнуто, а рядом стояли три буквы – П, С, М. Я похолодел. Совершенно очевидно, что Билли Брэдли погиб, а эти буквы означают «Покойся с миром». Примерно две трети имен из списка были зачеркнуты. Из них девять учеников были мертвы. Возможно, кто-то из них просто не прошел испытание ведьмака и отправился домой после месяца обучения. Меня беспокоило другое. Что случилось с Билли Брэдли и остальными? Тут я вспомнил слова Алисы. «Если не хочешь закончить так же, как последний ученик старинной Грегори". Откуда Алиса узнала, что случилось с Билли? Кажется, об этом знали все вокруг, кроме меня. А может, ее семья имела к этому отношение? Надеюсь, что нет, но мое беспокойство только усилилось. Я решил не терять времени и отправился в деревню. Наверняка мясник общался с ведьмаком, раз у него хранился мешок учителя. Я собирался рассказать ему о своих подозрениях и уговорить пойти на поиски ребенка в дом Костлявой Лизи. В полдень я добрался до лавки мясника, но она оказалась закрытой. Я постучал в двери еще пяти домов, прежде чем мне открыли. Оказалось, что мясник вместе с остальными мужчинами ушел на поиски ребенка в сторону холмов, и они вернутся только к полудню следующего дня, потому что оттуда они собирались пойти через долину к подножию долгого хребта, где пропал первый ребенок. Там они тщательно все обыщут и переночуют. Я остался совсем один и мне придется рассчитывать только на себя. Грустный и напуганный, я возвращался к дому ведьмака. Я прекрасно понимал, если мамаша Малкин удастся выбраться из могилы, то к утру ребенок будет уже мертв. А еще я знал, что спасти его могу только я.